Бом. Это уже другая проблема. Ему, наверное, пришлось бы изыскивать средства, чтобы жить. Кришнамурть. Чтобы жить. Тут надо сказать, что в условиях развитой цивилизации нищенство непозволительно. Бом. Непозволительно. Приходится изыскивать средства к существованию. Кришнамурть. Итак, что ему делать? У него нет профессии, никаких специальных навыков, нет денег, чтобы что-то покупать. Бом, а разве не может человек с таким умом достаточно зарабатывать, чтобы обеспечить необходимые жизненные потребности? Кришнамурти, как? Собеседник, почему у него нет специальности, чтобы зарабатывать на жизнь? Кришнамурти, а почему у него должна быть специальность? Почему нужно иметь специальность, чтобы зарабатывать на жизнь? Вы считаете так? А другой спросит – «Почему я должен получать какую-то специальность? Я просто это рассматриваю, и исследую». «Бом, предположим, вы должны о себе заботиться. Вам нужна для этого какая-то специальность. Вы же не сами по себе, не в пещере, понимаете?» о не надо мне пещеры». «Бом, понимаю, но кто бы это ни был, он должен где-то жить. И он нуждается в какой-то специальности, чтобы обеспечить себе пищу, которая ему необходима». Видите ли, если каждый сказал бы, что никакой специальности не нужно, то человеческая раса погибла бы? Кришнамурть, я так не считаю. Бом, и что произошло бы тогда? Кришнамурть, это то, к чему я подхожу. Специальность предполагает, как мы сказали, знание. От знания приходит опыт и постепенно совершенствуется мастерство. И это мастерство дает возможность зарабатывать на жизнь. Бедную или богатую, но этот человек говорит, что можно жить и зарабатывать средства, иначе. Мы привыкли к стереотипу, а он говорит, послушайте, это же совершенно неправильно. Бом, это зависит от того, что вы понимаете под мастерством. Предположим, например, ему нужно вести машину. Это, наверное, требует какого-то мастерства. Кришнамурти, да. Бом, собирается ли он делать это без умения? Кришнамурти, я предпочел бы более осторожно пользоваться словом «умение». Бом. Да, понимаю, слово «умение» могло бы иметь дурной смысл, быть очень ловким в добывании денег. Кришнамурти, этот человек не алчный, он не думает только о деньгах, не копит на будущее, у него нет никаких гарантий, но он должен жить. Когда мы употребляем слово «умение» применительно к тому, чтобы вести машину, Бом. Или быть плотником? Если бы все эти виды мастерства исчезли, то жизнь стала бы невозможна. Кришнамурти. Это было бы крахом всей структуры, но разве мы считаем, что такое умение должно быть отвергнуто? Бом. Это невозможно было бы допустить. Кришнамурти. Нет, конечно, это было бы слишком глупо. Бом. Но тогда люди без специальности становятся очень умелыми, чтобы добывать деньги от других людей. Собеседник. Не означало бы это противоречие между жизнью и мастерством, умением и трудом, жизнью и зарабатыванием жизненных средств? Кришнамурти, именно так я нуждаюсь в пище, нуждаюсь в одежде, мне нужен кров. Собеседник, но должно ли тут быть противоречие? Нынешнее общество так устроено, что в нем имеет место противоречие между жизнью и трудом. Кришнамурти. Мы с этим покончили. человека о котором мы говорим, со всем этим покончил и вернулся в мир к людям. Вот я. Каково его отношение к обществу и что он должен делать? Имеет он какие-то отношения с обществом? Бом. Конечно. Не в глубоком фундаментальном смысле, хотя внешние отношения с обществом у него должны быть. Кришнамурти. Хорошо. Внешняя связь с миром. Бом. Он должен подчиняться законам, должен соблюдать правила движения, дорожные знаки. Кришнамурти, непременно, но я хочу выяснить, что должен он делать, писать, говорить. Это предполагает умение. Бом, в такого рода умений нет, конечно, никакого вреда. Кришнамурти, я просто спрашиваю. Бом, как и в других видах мастерства, в таких, как плотничное дело. Кришнамурти. Да, в мастерстве такого рода. Но что он должен делать? Думаю, мы могли бы представить себе качество ума человека, который покончил со всем этим. От начала и до конца со всем, о чем мы говорили в наших недавних беседах. Ум этого человека совершенно иной, но он все же в этом мире. Как воспринимает он этот мир? Говоря условным языком, вы уже достигли и вернулись назад, а я – обыкновенный человек, который живет в этом мире – Каково ваше отношение ко мне? Очевидно, отношения никакого нет, потому что я живу в мире тьмы, а вы – нет. Ваше отношение будет возможно лишь тогда, когда я выйду из тьмы. Когда с тьмой будет покончено. Бом. Да. Кришнамурдь. Тогда возможно только одно – между нами нет отношений, но в этом случае между вами и мной существует противоречие. Я гляжу на вас. глазами привыкшими к тьме и к разделению, а вы нет. И все же вы должны иметь какой-то контакт, какое-то соприкосновение со мной. Вы должны иметь со мной какое-то, хотя бы внешнее, хотя бы незначительное отношение. Это отношение сострадания, отличающегося от того, что понимаю под состраданием я, не так ли? И из своей тьмы я не могу судить о том, что значит сострадание. Верно? Бом. Да, выходит так. Кришнамурти, мне совершенно неведома ваша любовь, ваше сострадание. Я знаю лишь свою любовь и свое сострадание. И каково в таком случае мое отношение к вам? Бом. А о ком мы сейчас говорим? Мне не ясно, кого мы обсуждаем. Кришнамурти, вы или X уже прошли свой путь, совсем покончили и вернулись назад. Бом. Тогда почему Y этого не сделал? Кришнамурть, Y этого не сделал. Y спрашивает, кто вы? Вы так отличаетесь. Ваше видение жизни совершенно другое. И каково будет отношение Y к X? Вот вопрос. Не как X будет относиться к Y? Не знаю, ясно ли я это выражаю. Бом, да, понимаю. Каково отношение Y к X? Кришнамурть, До сих пор наш вопрос касался отношения X к греку. Но я думаю, мы неверно ставили вопрос. Каково будет отношение Y к X? Я думаю, обычно бывает так, что Y или превращает X в объект поклонения, или его убивает, или же вообще не замечает. Верно? Бом. Да. Клична Если X становится объектом поклонения, то все очень просто. У него тогда в мире есть благодетели, но это не является ответом на мой вопрос. Мой вопрос не только в том, как Y отнесется к X, но каково будет отношение X к Y. X обращается к Y, настойчиво призывает его, послушай, выйди из этой тьмы, во тьме нет решения, так что выходи. Не имеет значения, какими словами мы пользуемся. Выйти из тьмы, рассеять ее, отбросить и тому подобное. А Y говорит «помоги мне, укажи мне путь» и снова возвращается во тьму. Вы следите? Итак, каково будет отношение Y к X?